Глава вторая. Москва, Москва, как много в этом звуке. Этот город был для Николая не просто главным городом страны, а колыбелью юности, где уже не один век просвещал народ российский, а потом советский его альма-матер. Родился его Раскуля Захаров в небольшом городке, приютившемся в верховьях Волги. Его отец и дед были рабочими-металлистами. трудившимися на местном машиностроительном заводе. Мама тоже работала на этом заводе в бухгалтерии, но происходила она из нетрудового сословия, из купеческого рода. По понятиям того времени, она была женщиной образованной и весьма начитанной. Эта провинциальная интеллигентка изо всех сил старалась привить любовь к познанию и двум своим сыновьям. Ее первенец Николай оказался любознательным и прилежным мальчиком, имеющим незурядные способности к точным наукам. А вот младший Васёк был почти полной противоположностью старшему брату. Для него учение в школе являлось сущей каторгой. Отлично закончив местную школу и получив рекомендательные письма от местных знаменитостей, Николай поехал в Москву поступать в университет. Хотя подготовка его и не полностью отвечала высоким требованиям главного храма науки нашей страны, все же его приняли на первый курс физического факультета. В те годы одаренность абитурента ценилась выше простого натаскивания по профильным предметам. Другим, не менее важным фактором, явилось его социальное происхождение. Соответствующий графе анкеты Николая Захарова значилось из рабочих. Начался самый светлый и самый счастливый этап жизни, пожалуй, любого человека время студенчества. В первый год учебы, И особенно в первый семестр было трудновато. Однако природная одаренность, умноженная на упорство и заинтересованность, быстро дали положительные результаты. Начиная со второго курса и до самого окончания университета, студент Захаров оставался одним из лучших на потоке. В предвоенные годы повальным увлечением молодёжи, не только молодежи, стало покорение неба. Огромное количество авиационных клубов и секций предоставляла возможность желающим овладеть навыками воздухоплавания. Многие юноши и девушки мечтали стать планеристами, парашютистами, летчиками. Не остался в стороне и Николай. Сначала он все испробовал, а затем остановил свой выбор на спортивном пилотировании. Постепенно постиг искусство высшего пилотажа и стал участвовать в соревнованиях. Выдающихся успехов пилот Захаров не достиг, Но все же на небольших второстепенных турнирах иногда попадал в призовую тройку. Именно увлечение полетами и стало основной причиной появления, а затем и закрепления за ним студенческого прозвища Небесный коля. В студенческой группе будущих физиков было несколько ребят с одинаковым именем Николай, чтобы их как-то различать, сначала в разговорах называли фамилии, а в дальнейшем для некоторых прозвище. Одной девушке из параллельного потока очень понравился авиатор Коля, но тот не отвечал ей взаимностью. У него просто не оставалось времени на амурное увлечение. Может, из-за этого она и стала так называть своего сокурсника, пусть небольшой, но все же подковыркой. Ведь слово небесный можно понимать по-разному: и как очень высокое, светлое, а может что было весьма характерно для того времени, и как заносчивость, как отстранение от коллектива, от социалистического общества. В общем, прозвище это со временем закрепилось за студентом Захаровым и не вызывало у него никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Блестяще окончив университет, небесный Коля получил рекомендацию для поступления в аспирантуру. Однако стать аспирантом ему было не суждено. Началась Великая Отечественная война. В первые же дни войны он вместе со многими людьми разных возрастов и профессий подал заявление для зачисления его в действующую армию. На призывном пункте наблюдалась явная неразбериха, толпы народа, разнообразные очереди. Только к вечеру, после многочасовых ожиданий, Николай предстал перед офицером, занимающимся сортировкой добровольцев. Это был серьезный и ответственный человек. Несмотря на крайнюю усталость, он провел обстоятельную беседу с очередным новобранцем. Следствием этого явилась срочная отправка Николая, но не на фронт, а на восток, в учебную часть истребительной авиации. Умом, конечно, понятно, что следует получить необходимую подготовку военного летчика, хотя бы теоретическую, но душа молодого человека рвалась в бой. Умей ждать и терпеть. Вспоминалось еще в детстве полученное наставление отца. Несмотря на свой небольшой жизненный опыт, Коля уже усвоил эту мудрость и научился ждать и терпеть. Через полтора месяца стажировка была свернута, и младший лейтенант Захаров вместе с другими молодыми пилотами, получившими в основном лишь сержантские звания, был отправлен укреплять оборону Москвы. Это возвращение в любимый город было очень грустным. Проезжая знакомые места своей студенческой юности, Коля с нарастающей тревогой отмечал разительные перемены в облике столицы. Светомаскировка, патрули на улицах, крайняя сумрачность людей, молоденькие девчонки у зенитных орудий, порой комок подступал в горло. Ничего, ничего. Мы еще покажем им Русь-матушку во всей красе.